Глава 16 Я закончила заполнять пробелы в лекции и отключила аудио. Все-таки здорово я придумала с диктофоном. Пока ничего сложного в материале я не видела, разве что последствия, о которых твердила Вульф, несколько пугали. Но судя по тому, что руки, ноги, голова у Аллы Григорьевны были в полном порядке, как и у остальных преподавателей, Опасность могла быть несколько преувеличена. «Хорошо бы научиться, как она! Шарах! Бабах!» Раскидал всех вокруг, и стоишь победителем. «Тут главное не переборщить, а то ведь можно скатиться до простой мести тем, кто меня обижал». Впрочем, хазе говорил, что осознанность не даст нам встать на кривую дорожку, а без нее не снять запрет на использование магии вне кампуса. Я слегка замечталась и чуть не подпрыгнула, когда в дверь громко застучали. «Открыто!» — смело крикнула я. «Привет!» — лохматая голова Макса появилась в дверном проеме. «А где твои соседки?» «Обедать изволят!» «А ты на диете?» «Вроде того», — уклончиво ответила я, чтобы не вдаваться в подробности. «Аппетита почему-то не было» а идти в столовую только ради того, чтобы зачем-то набить желудок, не имело смысла. Иногда мне просто не хотелось есть, но когда я пыталась объяснить это окружающим, меня пытались накормить насильно. «Испортишь желудок, потом лечиться дороже выйдет», – зудела Ольга Владимировна. «Вон хоть каши поешь, она ведь даже не еда». «С желудком против ожиданий» все было хорошо. Неожиданно в мою голову пришла шальная мысль, настолько дикая, что я сама себя испугалась и попыталась ее отогнать. Но она мало того, что никуда не ушла, так еще и выскочила у меня изо рта. «Научи меня делать огненный шар». «Чего?» — остолбенел Макс, застыв в дверях. Судя по его лицу, больше всего в этот момент он хотел захлопнуть дверь и никогда не возвращаться. «Пожалуйста!» — взмолилась я. «Даже не мечтай!» — отрезал куратор. «Сама покалечишься и меня подставишь. Во втором семестре у вас начнутся практические занятия. Хоть до упаду тренируйся под присмотром Аллы Григорьевны. Я серьезно. Не надо смотреть на меня такими глазами!» Я собрала в кучу все свое обаяние. Отступать уже не было смысла. Мне действительно безумно, просто невероятно хотелось научиться хоть чему-то. А Макс, кажется, не так уж и напрягался на той демонстрации. Значит, и я справлюсь. Все эти разговоры о том, что у нас есть магический потенциал, который мы непременно пустим в дело, меня изрядно утомили. Я хотела настоящей магии. Я хотела убедиться, что все по-настоящему. Я хотела получить доказательства того, что я тут не случайно. «Да перестань!» — елейным голоском протянула я. «Ну что тебе стоит? Никто не узнает. Соседок нет. Вульф, я не скажу. Ты тоже не из болтливых, правда ведь?» «Нет, это категорически запрещено!» — упрямо помотал головой парень. На собой их сразу отчислят, если... Если что? Клянусь, Максик. Вот тебе крест, зуб. Что там еще? Обещаю, я никому не скажу ни слова. Только чуть-чуть научи делать огонек. Малюсенький, как у спички. М? Макс колебался. Ну же, решайся, взмолилась я про себя. Не знаю почему, но теперь мне стало не так важно покорить огонь, как заставить его сделать то, что я хочу. Ладно, — нахмурился и кивнул Чистяков. Но только малюсенький и чуть-чуть, ясно? И никому ни слова. Я с готовностью закивала. Ура! Он плотно закрыл дверь и подошел ко мне, подвинул свободный стул и уселся напротив. Так, давай с простого. Первый раз будет долго и вряд ли получится, но потом это будет занимать доли секунды и без всякой подготовки. Готово? Вспомни, как выглядит огонь. Можешь закрыть глаза, расслабиться телом, но сосредоточиться разумом. Итак, представь его. Я послушно откинулась на стуле и попыталась вспомнить, как выглядит пламя. В памяти сразу возник образ костра в ночном лесу, потрескивание сухого хвороста, искры от хвои, мерцание отблесков на траве вокруг. Теперь вспомни тепло от огня. Голос Макса доносился до меня немного глухо, я полностью погрузилась в себя. Ладони стали наполняться теплом. Это было приятно и необычно. Страха не было, скорее любопытство. Макс продолжал направлять мои мысли, а я чувствовала что-то совершенно непривычное внутри, словно какая-то сила, раньше дремавшая во мне, стала пробуждаться. «Представь, что этот огонь внутри тебя. Не буквально полыхает в животе, а словно ты сама состоишь из огня. Мне стало жарко и страшно». «Можешь открыть глаза», — мягко сказал Макс. Я уставилась на него, все еще чувствуя, как во мне поднимается жар. Теперь подними руки перед грудью и сведи ладони, как будто держишь в руках апельсин. Я послушно изобразила то, что он велел. Тело горело. Мне казалось, что я уже задымилась, но отступать было некуда. А теперь то, что у тебя внутри, направь от позвоночника через плечи и руки в ладони. «И...» «Мама!» — заорала я. У меня в руках оказался горящий шар размером с баскетбольный мяч. Эта полыхающая сфера жгла руки, словно я набрала полные горсти углей, в которых собиралась запекать картошку. Боль была настолько острая, что все остальные чувства отключились. Я ощущала только боль и страх, что она никогда не закончится. И я не знала, как остановить этот кошмар. Макс сориентировался мгновенно. Одним движением он подхватил сферу, хлопнул, и она исчезла. Етинзад. Ругнулся он и схватил мои руки, развернув ладони вверх. Больно. Руки горели и выглядели так, будто я опустила их в кипяток. Кажется, даже волдыри стали вздуваться. Не то слово, простонала я. Он наклонился и стал что-то шептать над ними. Не сразу, но стало легче. Женя начала отступать. Цвет из малиного красного постепенно стал ярко-розовым, а потом и вовсе вернулся к привычному бледному. От волдрений не осталось и следа. Куратор отпустил мои руки и выдохнул. Капец, ты меня так напугала. А я-то как напугалась, говорил я тебе. Но я же не знала. Что не знала? Что это опасно? Хаза не просто так вам целую лекцию про безопасность прочитал. Вот я, дебил, повелся на твои уговоры. Ну все ведь обошлось, да? Заискивающе промямлила я. Я уже совсем пришла в себя и начала соображать. Да, первый опыт оказался ужасен. Но могло быть и хуже. Обошлось. Раздраженно передразнил Макс. Ты чуть без рук не осталась. Хорошо, что хилеры меня этой фишке научили в свое время. Ты тоже обжигался? К счастью, нет. Уже вполне мирно и спокойно ответил парень. У меня почти сразу обнаружилась стойка дружба с огнем. Я и раньше не обжигался, даже в детстве. Однажды горячий утюг схватил. Больно было жуть, но ожога не было. Мама перепугалась, конечно, сразу давай меня мазать какой-то гадостью, потом решила, что это ее мазилки помогли. А уже здесь я узнал, что я, как бы поточнее выразиться, огнеупорный. «Вот, но тебе больно или нет?» «Раньше было больно», — легкомысленно пожал плечами он. «Теперь только покалывание, как мурашки, знаешь? Когда руку отлежишь, примерно такое ощущение». «Ну и ну!» — покачала я головой. «А мне было так больно, что я чуть не умерла. Не умерла бы!» — улыбнулся Макс. «Я же здесь, но ты одна так не делай, ладно?» «Хорошо, что я сразу тебя подлечил. Чем быстрее начинаешь хилить ожог, тем проще. Если хоть пару минут повременить, то уже так просто не отделаешься». «Это как под холодную воду сунуть, да?» Ну, примерно, поморщился он. Только в сотни раз эффективнее. Ты вот лучше с этого и начни, а не сразу с боевки. Я тебя с ребятами познакомлю. Они много интересного покажут. Но нас же будут этому учить. На первом курсе только база. Немного приемов, простенькой первой помощи. А вот если пойдешь дальше на медицинский, то там такое начнется. Ух! Остальным дают общие знания, но мы друг другу помогаем. Делимся разными прикольными фишками. Тайна, конечно, хотя думаю, что преподы в курсе наших делишек. Я представила лицо Вульф, который узнала о том, как я заставила куратора научить меня жонглировать огненными шарами, несмотря на ее строжайшие запреты, и у меня по спине пробежал холодок. Страшно подумать, как она могла бы нас наказать. Ладно, если только меня, а то ведь и Максу могло под горячую руку прилететь. И что на меня нашло? Никогда не была бунтарем, но только что чуть не спалила общагу. Ох, а ведь и Эмма Львовна предупреждала, что не потерпит нарушителей дисциплины. Хорошо, что казенное имущество нисколько не пострадало. А ты зачем пришел-то? Наконец догадалась спросить я. «Я?» — удивился Макс. «А, ну да. Хотел узнать, как у вас продвигается учеба. Не нужна ли помощь и все такое? Но я вижу, что от моей помощи тут только хуже становится». «Нет, нет, прости. Я сама виновата. Не надо было на тебя давить». Макс снова взял мои ладошки и внимательно на них посмотрел. От его руки сходило тепло. Не то тепло, которое может обжечь, а то, которое согревает изнутри. И сам он был такой теплый. «Привет!» — раздался за спиной голос Гульнас. Я обернулась и увидела соседок, которые стали свидетелями этой очень двусмысленной сцены между мной и Максом. Как они смогли бесшумно открыть дверь? Ведь я лично видела, как Чистяков ее плотно закрывал. Впрочем, это уже не важно. Я вырвала свои руки и пролепетала. «Уже пообедали?» «Ага», — с какой-то странной интонацией отозвалась Яна. «А что это у вас тут происходит?» Сказать правду означало еще раз подвергнуть Макса опасности склопотать выговор. Но и оставлять девчонкам пространство для домыслов и сплетен тоже не хотелось. Пришлось импровизировать на ходу. Да вот, показывала Максу своей линии жизни, а тут вы как раз пришли. Так что ты там говорил? Ужасно хочется узнать, что мне предначертано. Умничка, Макс, быстро сообразил. Ну смотри, линия жизни у тебя длинная, но неровная. То есть жить будешь долго, но... Но плохо, подсказала я. Нет, замялся парень. Тут как посмотреть. «Наверное, слово «интересно» подойдет больше, не просто, но и не скучно. Короче, как я и говорил, лучше тебе подойти к нашим ребятам-винчестерам. Это они у нас всякой хиромантией занимаются». Яна отодвинула гульнас и протянула Максу свои ладошки. «А мне, посмотри!» Максу укоризненно глянул на меня. «Мол, могла бы придумать что-то другое, кроме гаданий». Я ответила ему не менее красноречивым взглядом, мог бы и сам придумать, как выкрутиться, а не сидеть с глупым видом. Так у тебя тоже линия жизни длинная. Но вот тут, видишь, небольшой разлом. Как будто какое-то серьезное испытание. Ой, все, я сейчас тебе наговорю ерунды, а ты потом будешь загоняться. Даже винчестеры толком ничего не могут сказать по рукам. «Хотя они это целенаправленно изучают». «А что они вообще могут сказать?» заинтересовалась Гульнас. «Нам ничего про них пока не рассказывали. Нам вообще рассказывают бессовестно мало». «Только общими словами и ни о чем. Еще кормят обещаниями, что мы скоро все узнаем». «Так вы и узнаете», заверил Макс. «Ты хоть представляешь, сколько новой информации...» В нас за пять лет запихнут. Да если сразу все вывалить, то головы повзрываются. Думаете, я сам так уж много знаю. Побольше нашего, хмыкнула я. Не намного, успокоил он. Я на втором курсе учусь тоже только первый месяц. До этого также получал только самое общее знание. В основном чего не делать и куда не лезть. Тут он снова очень многозначительно посмотрел прямо мне в глаза. «А я что? Я ничего». Мой невинный взгляд немного его успокоил, и он продолжил. «Винчестеры странные ребята. Они даже среди нас странные. Не говоря уж об обычных людях. У них бзик на теме смерти. Не у всех, но у многих. И одеваются они, мягко говоря, странно». И даже разговаривают так, как будто уже на том свете побывали. Есть среди них и нормальные, но потом они быстро сливаются с остальными. Киара будет там своей, хихикнула Гуля. А вдруг у кого-то из нас появятся способности, нужные именно этому факультету, предположила Яна. Факультету да, кивнул Макс. Но там же кафедра менталистов еще есть. Там нормальные ребята, земные. Институт общих наук, выбор на любой вкус. У меня половина однокрупников с первого курса в хиллеры подалась, а другая в супергерои. Одна девочка к фокусникам метнулась, но она сразу туда и хотела. И один ушел к менталистам, хотя долго сомневался. Хотел с нами остаться, но Вульф его завалила. «А ты сразу знал, на какой факультет пойдешь?» — спросила Яна. «Конечно», — приосанился парень. «Разве не боевая магия призвания настоящего мужчины?» «Вульф вроде женщина», — ехидно заметила Гульнас. «Еще и красивая, эффектная. Наверное, мужики и без ее выкрутасов к ногам падают. А Кононов мужчина, но он менталист вроде бы», — поддакнула я. Ну да, замялся Макс Кононов, матерый менталист. Ему предлагали пойти с деканом гуманоидов, но тогда он не смог бы заниматься отбором первошей, а лучше него никто с этим не справится. И он решил остаться в Рио зав кафедры менталистов. Так нагрузка меньше. А на вторую ставку он занимается делами первого курса. Почему же тогда он не стал просто деканом первого курса? У декана другой работы много, бумажной в основном, а он ближе к народу. Адаптирует, помогает, как за родных переживает. Хороший мужик, серьезно. И нельзя ему ни туда, ни сюда, потому что везде без него никак. «Да уж», — грустно вздохнула Яна, — «кстати, хочешь перекусить? Те в с рожками будешь, я из столовой принесла». «Не», — отмахнулся парень. Я сам схожу. «Злата, ты ведь тоже не пообедала. Пойдем?» Я помотала головой. «Но почему люди все время так настойчиво хотят меня накормить?»